Под лазарет пришло занять два дополнительных помещения. Только после этого ученые занялись тайной, которая спасла Рохана, и, не вмешаясь в случайность, спасла бы и Ярга. Это было совершенно непонятно, так как оба они ни одеждой, ни оснащением, ни внешним видом не отличались от остальных. Очевидно, не могло иметь значения то, что в амфибии они были втроем с Тернером. Одновременно...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 С только разницей, что металлический панцирь сокрушить было не так-то легко. Зато, объединившись даже в сравнительно небольшую систему, насекомые начинали при воздействии на них магнитным полем создавать собственное поле, которое уничтожало внешнее. При нагревании стремились избавиться от излишка тепла инфракрасным излучением, а ведь ученые располагали лишь маленькой горсточкой кристалликов. На вопрос астрогатора от имени главных ответил Кранотос. Ученые просили дать им время для дальнейших исследований, для которых желательно добыть, возможно, большее количество кристалликов. Поэтому они предлагали, чтобы вглубь ущелья была выслана экспедиция, которая преследовала бы две цели — поиски пропавших людей и сбор минимум нескольких десятков тысяч псевдонасекомых. Хорпах согласился на это.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 Циклоп имел мощную радиостанцию и телепередатчик, а также электронный мозг, позволявший ему действовать автономно. Техники из группы инженера Петерсона ввели в этот мозг соответствующую программу. Астрогатор считался и с тем, что когда машина попадет внутрь ущелья, связь с ней может прекратиться. Машина получила два задания. Найти пропавших. Циклоп должен был накрыть их вторым дополнительным защитным полем.